конце восемьдесят вдовы и сироты все было обдумано взвешено сто раз обговорено и окончательно решено заявление уже полмесяца лежало в суде катька уже три дня как уехала с мамой в пансионат они вчера звонили оттуда и катька говорила что все очень здорово и вовсе не скучно наверное понимала что то потому что говорила таким специально веселым глазком и вещи были в основном перевезены к маме, даже не в основном, а полностью и окончательно. А теперь Лариса приехала на дачу, чтобы забрать последнее забытое, Катькину безрукавку, брюки и кроссовки для физкультуры. И чтобы кинуть последний взгляд, мало ли, вдруг что-нибудь забыла. Разумеется, Лариса приехала на машине, и, разумеется, она не стала предупреждать своего мужа, вернее, своего пока еще мужа, Что возьмет машину? Еще чего предупреждать? Может быть, разрешение попросить? Достаточно, что она все годы как извозчик его возила, его и его мамочку, с дачи, на дачу и по всем делам, и вечером заезжала за ним в библиотеку, ждала как личный шофер. А он любил выходить последним, последним покидать читальный зал. И ей это нравилось, она даже гордилась, что он у нее такой, ни на кого не похожий. Последний месяц Лариса просто брала машину там, где она всегда стояла, во дворе под окнами их квартиры. Бывшей, бывшей их квартиры, поправила себя Лариса. Примерно раз в три дня, будто по уговору, хотя никакого уговора и даже разговора не было, она оставляла машину у него под окнами и отправлялась на троллейбусе домой к маме. Хорошо, мама близко жила, всего четыре остановки. А утром машина стояла на месте но не потому, что он такой благородный, а просто ему на все наплевать. Он даже водить толком не умеет. Мужчина. Лариса только на даче разрешала ему съездить на станцию в магазин, но при этом владельцем машины считался он, а Лариса ездила по доверенности. Доверенность кончалась в сентябре и получалось не совсем красиво, как будто она изо всех сил использует, выезживает последние недели доверенности но ну, а даже если так, что в этом такого спрашивается? Лучше подумать, что будет, когда доверенность кончится. Ее в НИИПИ жил граждан Строй, был аккуратно на другом конце города. Катьку надо возить в музыкалку и к француженке. А кроме того, уж извините ради бога, она просто привыкла к машине за пять лет, без колес, как без рук. Если попросить, он, естественно, продлит доверенность но сам этого ни за что не предложит, и не потому, что ему нужны ее просьбы унижения. Нет-нет, Боже упаси, он просто не догадается. Да-да, просто не догадается. Ему всегда все надо было подсказывать, самые элементарные, самые человеческие вещи, и он к этому привык и даже иногда возмущался, когда у него нечаянно выходило какое-нибудь свинство. «Что ж вы мне не подсказали? Я же просто не догадывался!» Лариса не стала въезжать на участок, а приткнула машину у ворот. Ей было немного не по себе, что в такой миг она думает о машине, о доверенности и о прочей бытовой чепухе. Но с другой стороны думала Лариса, раз она только об этом и думает, значит, все решено правильно. Она отперла дверь, зажгла фонарь на крыльце и быстро пошла в Катькину комнату, на ходу зажигая свет во всем доме. Вот здесь был огромный и нелепый зал, и они его разградили на две прекрасные комнаты. Еще на шоссе, только подъезжая к поселку, Лариса думала, что заплачет, войдя в дом, а если не заплачет, то будет долго и тихо бродить по комнатам и вспоминать, вспоминать, как она впервые приехала сюда, как из полутемной гостиной сквозь шестистворчатую стеклянную дверь видна была лестница, широким беззаботным полукругом уходящая на второй этаж и это была не фотография из учебника по интерьеру это было на самом деле и можно было распахнуть эту стеклянную дверь и взбежать по лестнице едва касаясь полированных перил и пробежав сквозь верхнюю гостиную выбежать на солярий и остановиться и почувствовать как жарко дышит тяжелая черепица отдавая дневное тепло а снизу из сада тянет прохладной сыростью, а впереди, за деревьями, поблескивает зеркало пруда, и в нем отражается белое здание с колоннами, и ограда вокруг пруда тоже белая и тоже отражается, и все это не сон, не кино, а на самом деле. Вспоминать, что здесь они впервые остались вдвоем, вот в этой самой комнате на первом этаже с высоким заросшим окном а сюда они привезли трехмесячную Катьку и так далее. Но нет, не было таких лирических прощальных мыслей и воспоминаний, и даже то, что все здесь отремонтировано, перестроено и приведено в божеский вид ее собственными руками, даже это не трогало, не будило ни слез, ни желания остаться. Наоборот, какое-то чувство избавления было, Избавление от вечного страха за дом, за это тяжеловесное двухэтажное сооружение, подмявшее под себя всю семью. Дача высасывала все силы, душевные силы, вот что ужасно. До ремонта было страшно, что дом разрушается, протекает, мокнет, оседает, обваливается, трескается, гниет. После ремонта, а ремонт сам по себе эпоха, водораздел, Вся жизнь разделилась на три периода — до ремонта, ремонт и после ремонта. Так вот, после ремонта стало еще страшнее, потому что раньше боялись за громадную дурацкую развалюху, а теперь надо было трепетать за только что отремонтированную виллу, поместье, дворец. Крыша могла протечь на свежепобеленные потолки — Окрестные мальчишки зимой могли бросить камень, разбить стекло, и разморозилось бы отопление. Разве уследишь? Участок в полтора гектара, а забор ветхий. И еще неудача, участок угловой, с краю, и поэтому забора больше, чем у всех, а собаку завести нельзя, потому что кто будет ее зимой кормить? Комендант? Но комендант может забыть, заболеть, запить, наконец. Да и кому нужна такая собака? злобный цепной полкан, и надо было бесконечно латать забор и платить сторожу и отдельно тетке, что смотрит за котлом, когда зимой никого нет, и поэтому вечно не было денег. И, конечно, надо было давным-давно продать это кровососущее диво, полезной площадью 265 квадратных метров, не считая веранды. Но муж лениво возражал, что такой дом в наши дни — Это действительно диво, что ни за какие чины и деньги в наше время такого дома уже не достанешь, и сколько бы им ни заплатили, все равно будет несоизмеримо мало, и надо подумать о ребенке, о внуках. И от этих подробных неторопливых рассуждений Ларису прямо трясло, наизнанку выворачивало, потому что поправлять забор, копать помойку и устраивать водостоки надо было сейчас» и деньги нужны были тоже сейчас, и от этого хотелось броситься на кровать лицом к стене и затихнуть на годик-другой. Но Лариса вставала, брала себя в руки и доставала деньги, и договаривалась с кровельщиками, и сама неструганными брусками подпирала забор, и муж, представьте себе, иногда ей помогал, нацепив бумажную пилотку. и теперь Лариса радостно и освобожденно чувствовала, как все это выходит из нее, как болезнь, как тяжесть, как холод выходит, когда, промерзнув, долго стоишь под горячим душем, и холод выходит, выходит, выходит. Катькины безрукавка, брюки и кроссовки лежали на голой кровати, будто их кто-то специально выложил. Но никто их, конечно же, специально не выкладывал. Это сама Лариса приготовила и забыла в последний момент. Она вытащила из кармана куртки прозрачный пакет, сложила туда дочкины вещички и на всякий случай заглянула в стенной шкаф. Так и есть. Вся нижняя полка была набита цветным тряпьем. Это были старые Ларисины летние вещи, те, что покупались еще до Катьки и сразу после ее рождения. «Какая она худая тогда была!» Лариса приложила к себе короткую юбку и вздохнула. И примерять не надо, и так все ясно. А главное, она ведь ни капельки не разжирела за эти годы, но все равно стала как-то тяжелее, словно бы даже шире в кости. — Окрепла девушка, — усмехнувшись, подумала Лариса. — Заматерела. Ну ладно, все эти юбки-сарафанчики как раз пригодятся для Катьки. Лариса пошла на кухню. Встала на табурет и стащила с антресолей допотопный брезентовый чемодан, покрытый холодной слежавшейся пылью. С трудом расстегнула замки, выпрямила сложенные стенки, но потом раздумала. Мало того, что этот чемодан придется возвращать, сто раз созваниваясь, сговариваясь и согласовывая время и место встречи, при этом непременно окажется, что это не простой чемодан, а чемодан память, реликвия» традиция и связь времен, о чем она в силу своего дурного воспитания и не подозревала. Поэтому она забросила чемодан на место и взяла с подоконника газету, расстелила на полу в холле, не в холле, в общем, в четырехдверном просторном помещении перед лестницей, ведущей на второй этаж. В один обхват она перетащила все вещи с полки, бросила их на пол, быстро рассортировала, две юбки, одну кофту отложила на выброс, Остальное, плотно сложив, стало заворачивать в газету, и тут кто-то постучал в дверь, покашлял и кликнул. — Хозяева! Дома кто есть? — Заходите, Василий Абрамович! — Лариса узнала его по голосу. — Не заперто! Василий Абрамович был местный житель, вернее, житель ближайшей деревни Поповки и признанный глава окрестного мастерового народа что промышлял всевозможными работами на здешних дачах. Василий Абрамович открыл дверь, издалека поклонился Ларисе, вытер ноги об половичок на крыльце, затянулся поглубже, загасил и выкинул окурок, выдохнул дым наружу, вошел в тамбур, еще раз вытер ноги, снял картуз, положил его на полку и стал разуваться. — Да бросьте, Василий Абрамович! — крикнула Лариса. — Здесь сто лет не мыто. Проходите давайте. — Собираешься? — неопределённо спросил Василий Абрамович, кивнув на свёрток. — Собираюсь, собираюсь. Шпагатика не будет, Василий Абрамович. Шпагатик, разумеется, нашёлся. Василий Абрамович присел на корточки мягко отстранил Ларису и быстро перевязал свёрток, завязал бантик, оборвал лишнее, а остаток шпагата свернул в моток и спрятал в карман, а потом вздохнул, и молча уставился в угол. «Но как дела, Василий Абрамович?» быстро спросила Лариса, чтобы самой начать разговор и по возможности руководить этим разговором. По вздохам и укоризненным взглядам Василия Абрамовича она сразу поняла, что он пришел дополучить за открытие помойки, за регулировку отопления или еще за что-то такое. У Василия Абрамовича и его приятелей были запутанные денежные счета с владельцами дач, бесконечные авансы и доплаты, кредиты и рассрочки. Ларису это бесило. Лучше сразу рассчитаться и уже ни о чем не думать. Но этот обычай укоренился и нравился малоденежным обитателям поселка. И самим работникам тоже нравилось. Получалось, что у каждого был запасец рублей в полсотни, рассредоточенный десятками, пятерками, а то и рублевками по разным дачам, так что всегда можно было в случае срочной нужды получить честно заработанную денежку. Но Лариса твердо знала, что она с Василием Абрамовичем в расчете, а по чужим долгам отвечать не собиралась. И тем более не собиралась авансировать чужие затеи, и поэтому она весьма настойчиво переспросила. «Ну что слыхать в поселке, Василий Абрамович?» «Бабушка Бунакова обратно дачу продает», — тонко улыбнулся Василий Абрамович. Действительно, бабушка Бунакова, вдова знаменитого хирурга-академика Бунакова, что не лето продавала дачу, иногда два-три раза в лето подавала заявление в поселковый комитет, и, получив соответствующее письменное разрешение, начинала многодневные и бесплодные переговоры с очередным покупателем. Говорили, что старуха просто так развлекается. Другие говорили, что она таким образом прищемляет хвост своей пожилой дочери и взрослым внукам, мол, пока я жива, я здесь хозяйка, вот возьму и лишу вас недвижимого наследства. Председатель поселкового комитета хотел было выписать ей бессрочное разрешение на постоянную продажу дачи, но бабушка Бунакова была искренне возмущена подобным издевательством, требовала созыва общего собрания и писала по разным адресам письма, начиная их одинаково. «Я — вдова академика Н.К. Бунакова!» ну и вправду, продать, равно как и купить дачу в их поселке, было чрезвычайно трудно. У поселка был весьма странный статус. После войны вождь и учитель подарил эти дачи наиболее отличившимся деятелям науки и культуры. Официально поселок назывался «поселком пяти академий». Просто Академии наук, Академии медицинских и педагогических наук, Академии художеств и Академии архитектуры, которой ныне, кажется, уже не существует. Таким образом, владеть дачами в поселке могли только действительные члены указанных академий или их законные наследники. При основании поселка исключение было сделано для двух народных артистов, певца и киноактера. Конечно, для народного артиста и сейчас бы сделали исключение, однако ни артисты, ни академики в этот поселок не стремились, а старались раздобыть дачу поближе к Москве. Действительно, поселок был расположен крайне неудобно. Полтора часа на электричке, но это еще полбеды. Плохо то, что от станции надо было идти 4 километра пешком, причем 2 километра в горку. Раньше, когда за обитателями поселка приезжали Зимы и Зисы, в такой отдаленности была своего рода прелесть. Гарантия отдельности, особости и неприкосновенности поселка Пяти Академий. гарантия того что никто чужой даже случайно не забежит в эти заповедные кущи избранных, как в Восточной Сибири большие расстояния служат дополнительным средством против побегов из лагерей. Однако хозяева-академики постепенно поумирали купе с обоими народными артистами. Да-да, умерли все до единого. Именно до единого, на котором случилась остановка. Остался только один старичок художественный академик, автор бессмертного полотна «Авиаконструкторы» показывают товарищу Сталину новые модели самолетов. Лет 30 назад, не желая гибели своему лучшему творению, художник несколько обрезал картину, и она осталась висеть в том же зале военно-технического музея, но уже под названием просто «Авиаконструкторы». А сам художник, крохотный старичок, жил в поселке безвыездно и все сидел у пруда с этюдником и писал весьма серенькие пейзажи. Лариса часто заглядывала ему через плечо, когда проходила мимо. Один такой этюд он неожиданно подарил ей с двусмысленной фразой «примите как экспонат». Экспонат чего? Или старичок всему-всему знал цену и своим творением в том числе? Так вот, Хозяева-академики поумирали, зисов и зимов не стало, своих машин у их наследников, у бедных вдов и сирот по большей части не было, так что оставался только местный автобус, который ходил от станции до детского кардиологического санатория раз в час, но и то счастье. А года четыре назад детский санаторий закрыли на капитальный ремонт, и автобус, естественно, отменили. И теперь каждую пятницу вдовы и сироты, нагруженные съестными припасами, медленно тянулись от станции к поселку, отдыхая на крутом подъеме и проклиная чертову даль. Но если посмотреть с отвлеченной точки зрения, то поселок был расположен и спланирован просто превосходно. Безымянный зодчий построил его в большой естественной котловине, запрудил протекавший по низу ручей, а дача развернул и расставил так, что из каждой был виден пруд, окруженный белой гипсовой изгородью, с пузатыми помещичьими балясинками. Зодчи был действительно безымянный. Во время ремонта Лариса несколько раз брала в поселковом комитете генплан поселка, но внизу было лаконично указано «Архитектор» и подпись «Закорючка» то ли «Брр», то ли «Пыр», то ли «Мыр». Особенно же заботился неизвестный мастер о гармоничности всего ансамбля. В частности, пруд был особенно хорошо виден с дачных соляриев. Так вот, ограда на этих самых соляриях была точно с такими же балясинками, как ограда пруда, только, разумеется, меньших размеров. Ограды гармонировали, перекликались, и это приводило Ларису в бешенство. Одна великая старуха говорила про накрахмаленного сытного шведа. Пока у нас в России воевали и голодали, у них в Швеции только и знали, что стирали и гладили эту белую рубашку. Не надо так далеко ходить, не надо в Швецию ездить. Пока у нас вот здесь, вот тут, в этой деревне Поповки, откуда Василий Абрамович пришел, пока в Поповке получали сто грамм овса на трудодень, здесь же, в трех верстах, в поселке Пяти Академий, Только и знали, чтобы сгармонировать ограду на солярии с оградой на искусственном пруду. Чтобы они перекликались, понимаете ли. И поэтому, наверное, архитектор поселка Пяти Академий остался безымянным, скрылся за неразборчивым росчерком и поэтому в классической красоте и гармоничности поселковых строений было что-то прочное и фальшивое. Фальшь была в двойственности, в лице и изнанке в газонах и розариях под окнами и кучах всякого мусора на заднем дворе, в том, что в огромном и пышном доме была крохотная извилистая кухня, посреди которой вдобавок гудел отопительный котел. Ах да, тогда же у всех обитателей поселка были домработницы, и для них были сделаны узенькие смежные с кухней комнатушки. Здесь была комната для служанки. С прелестной непринужденностью объяснила Ларисе свекровь, во время первой ознакомительной экскурсии по дому. «Уроды!» — думала Лариса. «Вода в доме, газ в доме, а ни ванной, ни сортира нет!» «Нельзя же назвать ванной эту умывалку, холодную коморку с игрушечной раковиной, куда из одинокого медного крана текла ледяная вода!» А сортир был на улице. Настоящий старозаветный деревянный сортир с косой крышей и двумя сердечками над дверью, а рядом так называемая душевая, вознесенная кверху черная бочка с пологом из тусклой клеенки. И на каждой даче был уличный сортир, и жители поселка рассказывали про одного конструктора двигателей, который простудил почки и умер именно от того, что зимой в своем весьма преклонном возрасте бегал в деревянный щелястый сортир. И об этом говорилось со странной гордостью. Так, наверное, кочевники пели песни про то, как старого хана насмерть затоптал табун диких жеребцов. Вот какой хан, вот какие жеребцы, вот какие мы живем, погибаем и не сдаемся. Эгей! Ансамбль поселка завершался монументом и зданием клуба на другом берегу неширокого пруда, куда можно было попасть по двум мостикам, через запруду и через горловину ручья. Монумент, собственно, был бывшим монументом вождю и учителю, Его фигура в гранитной шинели исчезла в те дни, когда авиаконструкторы, показывающие товарищу Сталину модели самолетов, превратились просто в авиаконструкторов. А на гранитном постаменте как бы сама собою в одночасье возникла гипсовая, крашенная под гранит ваза, из которой разрослись буйные плети вьюнков. Уже на памяти Ларисы гранитная облицовка постамента исчезла. Весной из высокого сугроба выглянула кирпичная основа, обмазанная цементом. Грешили на поселкового сторожа, что он продал эту облицовку мастерам гранитчикам с кладбища в соседнем городке Бикшино, две станции на электричке к Москве. Этот кирпичный куб довольно бойко в первое жилето оброс в юнками, и ничего страшного. Но все равно его называли «монументом», поскольку стоял он на самом видном месте, посреди газона перед клубом. В клубе была когда-то гостиная с камином, бильярдная и кинозал. Теперь же двери и окна клуба были заколочены где досками, а где и старыми кроватными сетками, чтобы дети не лазали и не переломали ног, поскольку полы прогнили прямо до земли, а куда делись бильярдные столы и огромные кожаные кресла гостиной, об этом Ларисин муж, например, не знал. Он этого даже в глаза не видел. Он только слышал рассказы про эти замечательные кресла, про камин и финиковые пальмы до потолка, эдакий эпос поселка Пяти Академий. Но и снаружи клуб впечатлял. Коринфские колонны, гербы и лепнина, символизирующие единство науки, искусства и труда. Под сенью этих горельефов у монумента собирались в светлые летние вечера Вдовы и сироты, обсуждая поселковые дела и последние страхи. Говорили, например, что город Бикшино теперь не просто станция, а город биохимиков, и ему не сегодня-завтра придадут статус райцентра, а тогда в его границы попадет поселок, и тут начнется. В лучшем случае оставят каждому по шесть соток, а то и вовсе обрежут по углы. По углы? Звучало как тревожный клич, а между нашими дачами что? Настроят пятиэтажек. Нет, это невозможно. Во-первых, никто не рискнет отнимать то, что своей рукой лично подарил вождь и учитель. А во-вторых, тут наступала заминка. А действительно, что во-вторых? Кто-то вспоминал, что город биохимиков Бикшина организовался, собственно говоря, вокруг филиала института имени Шуберта, имени Альберта Генриховича Шуберта, который жил в этом поселке, солнечная 3 И вдова академика Шуберта изъявляла немедленную готовность хоть сейчас ехать в город Бикшино, и они не посмеют, они все ученики Альберта Генриховича. Но все это, разумеется, надо хорошенько обдумать, обсудить, чтобы не вышла какая-нибудь неловкость или смех. Нет, товарищи, это несерьезно. При всем уважении к памяти покойного Шуберта это не аргумент, это не во-вторых. А что тогда во-вторых? А во-вторых, никто поселок не тронет, потому что в поселке покупает дачу один очень сильный человек. Его имя и должность произносились в полголоса на ушко. Не верили, всплескивали руками, млели в предвкушении. Сильный человек был нужен поселку нужен беспомощным вдовам и никчемным сиротам. Кстати, из всех проживающих в поселке наследников только двое достигли сколько-нибудь заметных жизненных высот. По странному совпадению, это были сыновья тех самых народных артистов, для которых было сделано исключение при основании поселка Пяти Академий. Может быть, именно потому, что они напрочь бросили родительскую стезю. Один из них Сын киноактера стал генерал-лейтенантом ракетных войск и, кажется, даже был засекречен. Во всяком случае, на даче появлялся нечасто и ни с кем не общался. А другой, сын оперного баритона, пошел по юридической части и уже дослужился до государственного советника юстиции второго класса. Генерал-лейтенант юстиции, областной прокурор. Вдовы и сироты относились к ним странно, сложно относились. Генерал и прокурор были немножечко чужаками, и это не забывалось никогда. Почему-то считалось, что все академики, включая художественных, жили здесь по закону и праву, а народные артисты вроде бы как из особой милости. А главное, вдовы и сироты никак не могли смириться с тем, что жизнь, собственно, не кончилась со смертью хозяев поселка, что люди живут... Растут, в том числе и звания получают, и даже с ума сойти покупают машины. Ларису не любили за машину, за то, что она первая, да, представьте себе, первая во всем поселке, затеяла капитальный ремонт дома и вообще изо всех сил старалась стряхнуть со своей семьи, с мужа и свекрови благородный плесневый пушок увядания. «Выскочка, выскочка, выскочка!» и прокурор с генералом тоже были выскочки и нувориши. Но выскочки были нужны поселку. Струйка свежей крови, движение в летаргическом пейзаже, и при всем своем презрении к выскочкам вдовы и сироты любили Ларисин ремонт, стук молотков и запах кипящего гудрона, и потом она всегда предлагала подвезти на своей машине до станции, а то и до Москвы. Что же касается генерала и прокурора, То их служебные машины как-то оживляли ландшафт. И еще вдовы и сироты очень уповали на прокурора в своих страхах по поводу возможных изъятий, отъятий и прочих отрезаний участка по углы. Но прокурор, хотя сам владел дачи на совершенно законных основаниях, будучи единственным прямым наследником своего отца, народного артиста СССР, лауреата премий и кавалера орденов, Все-таки прокурор побаивался, сам не знал чего, а все равно побаивался. Жил в нем легкий, но ощутимый страшок, как когда-то отмороженное место тут же начинает щипать и болеть на холоде. Тем более, что не так давно какие-то лихие головы пытались объявить большие наследства нарушением социальной справедливости, и даже была по этому поводу затеяна несколько односторонняя дискуссия в печати. Сам прокурор на форуме подлилипного клуба громко потешался над юридической неграмотностью подобных журналистских эскопат, объяснял испуганным вдовом и сиротам, что ревизия законоположений о наследовании абсолютно невозможна, красиво изрекал, что это обрушило бы центральный квартал в граде гражданского законодательства, успокаивал и заверял, но быть ходатаем по поселковым делам решительно отказался. Однако вдовы и сироты недолго пребывали в унынии, потому что долгожданный сильный человек наконец-то купил дачу в поселке. Каждое утро, ракача шипованными колесами по разбитому поселковому асфальту, за ним приезжала черная Волга с желтыми подфарниками, и этот царственный рог отбудил во вдовах и сиротах сладчайшие воспоминания и они поднимали головы от подушек, вслушиваясь в удаляющийся звук мотора и уверенные гудки на поворотах. А по вечерам машина возвращалась, обдавая зеленые проулки тонким ароматом дорогого бензина. Жизнь! Жизнь возвращалась в поселок пяти академий. К тому же к сильному человеку часто приезжали гости, тоже сильные люди. Обычно это случалось в пятницу вечером — и несколько черных волк, однажды даже две чайки, стояли вдоль забора, и шоферы, как в старое время, потихоньку вылезали из машин, медленно, потирая руки, шли, собирались в кружок, здоровались и негромко обсуждали свои дела. Ах, послушать бы, о чем это говорят шоферы сильных людей! И как в старое время какой-то младший домочадец сильного человека выносил чайник и тарелку с бутербродами для шофёров, и шофёров приглашали зайти на участок, недалеко, впрочем. Буквально в двух шагах сбоку от калитки был столик под навесом, и шофёры пили чай, а вдовы и сироты словно бы случайно прогуливались мимо, молитвенно глядя на это шофёрское чаепитие, на вереницу чёрных волк вдоль забора, на освещенные стёкла веранды. Хоть на один вечер! на одну дачу вернулось старое время И с сильным человеком очень внимательно здоровались, ловили его взгляд, когда он с простодушной корзинкой возвращался из леса мимоходом заглядывали в корзинку, пытались завести легкий разговор о грибах о погоде сильный человек был единственной надеждой и опорой вдов и сирот и они были безмерно преданы ему и жаждали только, чтобы он знал об этой преданности и любви, знал, что они — его верные рыцари и вассалы. Проще говоря, халуи, — возмущенно думала Лариса, созерцая очередные расшаркивания. И как хорошо, что она уезжает отсюда навсегда! Как она могла прожить здесь целых девять лет? 9 лет со вдовами и сиротами и с настырным Василием Абрамычем, перед которым было вечно стыдно за вечный пятерублёвый долг. «Ну ладно», — сказала Лариса. «Ладно, Василий Абрамович, бог с ними со всеми, а я лично в Москву собираюсь». И она пошла по комнатам гасить свет и на кухню проверить насчёт газа, а Василий Абрамович, заступая ей дорогу, стал быстро и не очень убедительно растолковывать что он с ее мужем давно договорился менять наружное стекло в лестничном окне. Там стекло немного треснуло, а оно восьмиугольное, вырезать не так легко. И на фасаде, значит, так оставить тоже нельзя, трещина весь вид портит. И надо дать три рубля, чтобы ребята подобрали хороший кусок, а вырежет и вставит он сам. И закончил свою речь традиционным силлогизмом. Я, Василий Абрамович, от трех рублей... «Не разбогатею, а ты, Лариса Ивановна, с трех рублей не обеднеешь, так что давай, хозяйка!» На что Лариса, довольно решительно оборвав Василия Абрамовича, предложила ему несколько переиначить сей бессмертный тезис. «Вы, мол, Василий Абрамович, без моих трех рублей не обеднеете, а я, Лариса Ивановна, оставшись при трех рублях, не разбогатею, так что гудбай дорогой!» Василий Абрамович запнулся и растерянно заморгал, попытался заглянуть Ларисе в глаза, а потом вздохнул и предложил дотащить сверток до машины. — Ничего, справлюсь. Лариса подхватила сверток и пошла в прихожую. Василий Абрамович пошел за ней, и на крылечке он ждал, покуда она запрет дверь, и по тропинке к калитке он тоже шел за ней, удрученно вздыхая, а перед самым выходом, Забежал вперед и распахнул перед ней калитку и даже улыбнулся. И Лариса вдруг увидела, что этот самый Василий Абрамович, которого дружно считали жуликом, халктурщиком и вымогателем, что на самом деле он был просто бедный, нездоровый, попивающий, но очень работящий старик. И ей стало жалко его, что он всю жизнь проботрачил в поселке пяти академий, а еще жальче от того, что она ничего не могла для него сделать, разве что дать просимую трешку. И Лариса достала из кошелька три рубля, и Василий Абрамович заулыбался еще сильнее, сказал, что ни в жизни кого не обманывал, не обманет и на этот раз, а стекло ему пообещали самое лучшее, настоящее витринное, пятимиллиметровое, почти что можно сказать зеркальное, и сносу ему не будет, и большое спасибо. Лариса Ивановна. — Василий Абрамович, неизвестно зачем, — спросила Лариса, — а вы всегда такой были? Ей вдруг захотелось, чтобы у Василия Абрамовича оказалось какое-то необыкновенное, особенное прошлое, а в поселок Пятиакадемии его бы забросила злая судьба, как ее. Но Василий Абрамович, смущаясь, объяснил, что всегда работал без аванса, А сейчас жизнь такая, что без тройка с тобой ни на складе, ни в мастерских и разговаривать не станут. Наверное, он не понял вопроса, а, скорее всего, не было у него никакого необыкновенного прошлого и злой судьбы. — Ладно, Василий Абрамович, — Лариса протянула ему руку. — Счастливо, Василий Абрамович, больше не увидимся, прощайте. — Счастливо, — Василий Абрамович пожал ей руку и ничего не сказал насчет «больше не увидимся». То ли все знал и не хотел зря бередить, то ли просто не обратил внимания. Мало ли что несут эти дачные хозяйки. Дала трояк. И слава Богу! Василий Абрамович еще раз поклонился и пошел по длинной аллее. Участки в поселке были большие, заборы длинные, а аллеи по полкилометра. А Лариса бросилась к машине. На ходу она швырнула прямо в кювет приготовленные на выброс вещи, на миг пожалела, что не отдала это барахло Василию Абрамовичу, вдруг у него есть внучка или кто-то такой, но потом решила, что правильно не отдала. «Тоже мне, барынька Машина завелась сразу одним тычком, она еще не остыла. Лариса стала выворачивать от забора и вдруг почувствовала, что машина клюнула вперед и направо. Лариса выскочила наружу. Правое переднее колесо стояло на ободе. Лариса присела на корточки ощупала резину и тут же обнаружила здоровенный кривой гвоздь. Резина обхватила его, и он не вытаскивался. — Василий Абрамыч! — изо всех сил закричала Лариса вдоль аллеи. — Помогите, пожалуйста, колесо перекинуть, — сказала она подбежавшему старику. — Ну вот! — Переводя дух, забормотал Василий Абрамович. — А то <смех> не увидимся, не увидимся. Значит, увиделись. Ну, где домкрат, где ключ? Василий Абрамович всегда с отвагой принимался за любую работу. Вот и сейчас он лихо поддомкратил машину. Лариса напомнила ему, что вперед надо ослабить болты. Старик завозился с секреткой, с такой фигурной гайкой, чтобы никто чужой не отвернул болт и не снял твое колесо. Он приладил секретку к секреточному болту, накинул ключ, было туго, он надавил ногой, еще сильнее, машина качнулась, ключ слетел, и секретка упрыгала в густую кюветную траву. В траве шарили, пока не начало темнеть, и тогда Василий Абрамович побежал к Якимовым за фонарем, на ходу кричала Рисе, что у Якимовых вот такой вот фонарь, и ему обязательно дадут, потому что он у них сейчас подчиняет крышу на сарай. До Якимовской дачи обратно было самое маленькое двадцать минут хорошим шагом. Лариса облокотилась на чуть теплый капот машины, огляделась. Дом едва серел за деревьями, растворялся в сумерках, но все равно видно было, какой он огромный и великолепный. А может быть, действительно судьба? Колесо прокололось. Секретка потерялась. Судьба сама подсказывает, что надо остаться. Остаться. Не валять дурака. Хотя бы ради Катьки. Почему девочка должна всего лишаться? Разве можно увозить ее из родного дома? Сама Лариса не знала, что это такое родной дом. Она с родителями кочевала по баракам, по казенным и частным квартирам, А студенткой жила в общежитии и каждую субботу ездила к маме с папой в город Егорьевск. И, Господи Иисусе, сколько сил, сколько многоступенных обменов, сколько ухищрений денег ушло, чтобы перевести вернуть родителей в Москву, откуда их вышвырнули еще в 1939 году, когда они были малыми детьми. Отец так и не дожил, так и не дождался московского жилья, но хоть маму выволокло, и все сама, но речь не о том. Ну, хорошо, у нее не было родного дома, но у Катьки-то он есть, и что ж теперь? Ларисе захотелось заплакать, что у нее никого нет, нет умного и доброго человека рядом, и она опять должна все решать сама, одна. Да, ей хотелось заплакать, глядя на себя, одна в полупустом поселке, в темноте, и машина сломана, одинокая беспомощная женщина лечь на траву и плакать и слезы пустякут и грудь пускай сводит от всхлипов и рыданий и пусть это слишком театрально идите вы все к черту никто же не видит пусть как угодно только лечь в траву и заплакать лариса обнимая капот машины сползла вниз села в мокрую траву и не умея зарыдать некрасиво и длинно выругалась ударив кулаком по краю кювета и почувствовала под рукой холодный граненый металл. Секретка нашлась. Когда Василий Абрамович прибежал, издали радостно посвечивая фонарем и крича что-то неразборчивое, Лариса уже затягивала болты на запаске. Василий Абрамович суетился, помогал. Повесив фонарь на забор, он перетащил в багажник проколотое колесо Сложил и спрятал домкрат, а когда Лариса, наконец, села за руль и стала разворачиваться, бегал сзади, мельтешил фонарем, давал отмашку, чтобы она не заехала в кювет, в общем, проявлял заботу. Лариса искренне улыбнулась ему и помахала рукой. На полдороге до станции машину тряхнуло на разбитом асфальте. Лариса остановила машину и огляделась. Она проехала ровно половину пути до станции и сейчас находилась на самом высоком месте в округе. Закончилась котловина, принявшая в себя поселок Пяти Академий, а дальше начинался постепенный двухкилометровый спуск к станции. Было видно, как станция светится вдали. Лариса заглушила мотор, взяла машину на ручник и вышла на дорогу, обернулась. Поселок красивыми террасами-участками уходил к низу Внизу виден был дрожащий блик пруда и подсвеченное двумя фонарями здание клуба. Черепичные крыши еще просматривались в темной зелени, а шиферные уже растаяли среди деревьев, и Лариса никак не могла найти свой, бывший свой, дом. Она знала, что он там, вон там, чуть-чуть левее, но увидеть никак не могла хотя вглядывалась до ломоты в глазах. Засвистела электричка. Красивые вагончики подошли к станции, постояли и поехали дальше, с удаляющимся перестуком проехали через весь пейзаж и скрылись за пушистым лесом. Который час? Девять сорок две. Это предпредпоследняя электричка. Сейчас пятничный вечер, и поэтому на ней приехало, наверное, человек двадцать, вдов и сирот, сейчас они, выйдя из разных вагонов, поприветствуют друг друга на пустой платформе, ухватят поудобнее свои авоськи и кошелки, вскинут рюкзаки, наладят сумки на колесиках и полегоньку потянутся в гору, потянутся по скудно освещенной дороге в свой обетованный рай. Вполне возможно, что сейчас по этой дороге демонстративным пехом идет Вероника Георгиевна, свекровь Ларисы. Последние два года Лариса и Вероника Георгиевна не замечали друг друга. Нет, они, разумеется, здоровались и прощались. Бывало, даже обменивались какими-то малозначащими фразами по поводу шумных статей в газетах. Но, в общем и целом, каждая жила так, как будто другой не существует в природе. Ларисе это было трудно, она не умела проходить мимо человека, как мимо шкафа, особенно если с этим человеком живешь под одной крышей. А когда Вероника Георгиевна проходила мимо нее, как мимо шкафа, Лариса не сдерживалась, ехидничала ей в спину по поводу голубокровности и этикетности, и начинался многочасовой скандал с хлопанием дверьми, убеганиями прочь, Катькиным ревом, и беспомощными метаниями мужа лариса точно помнила что вероника георгиевна при ней никогда не называла своего сына по имени она говорила либо мой сын либо ваш муж для нее это были два разных человека милый интеллигентный любящий сын и муж этой неприятной особы неизвестно как появившийся в ее доме дело кончилось тем что они на даче стали бывать поврось через раз а если случайно совпадали то даже чай пили отдельно хотя поначалу все шло довольно мило вероника георгиевна называла ларису разными уменьшительными именами и вела с ней про беседы за воскресными завтраками странная привычка завтракать по полтора два часа она даже сподобилась нанести несколько визитов Ларисиной маме расспрашивала ее о жизни Говорила, мы с вами вдовы, и мама, простая душа, рассказывала о своих мытарствах и плакала, сморкалась в маленький клетчатый платочек. А Вероника Георгиевна скорбно кивала, сложив губы куриной гуской, и невзначай поглядывала на часы. Она слегка торопилась, потому что в доме архитектора в половине восьмого был вечер поэтов-конкретистов, и не вызовет ли мне ларочка такси? всепоглощающая страсть к комфорту, чтобы кто-то непременно сбегал за такси и пригнал его к подъезду. Без этого и такси не такси. В самые лучшие миги, в первые месяцы, когда еще дружили, мы с вами, Ларочка, пока подкрасимся, а мой сын сбегает и пригонит нам такси. И муж покорно надевал ботинки. «Зачем, Вероника Георгиевна? Мы сейчас выйдем вместе и пойдем» что вы, Ларочка, так гораздо удобнее, всего какой-то лишний полтинник, а насколько удобнее? Все было очень мило и дружелюбно, свекровь огорчалась только, что родилась девочка. Ах, если бы мальчик назвали Федей, потому что у них в роду все Федор и Федоровичи. Господи, у них в роду! Муж рассказывал, что его отец, покойный Ларисин Свекор, Стал Фёдором Фёдоровичем совершенно случайно, волею святцев и приходского батюшки. А так-то они из тульских мещан. А уж его самого назвали Фёдором из чистого кривляния. Ах, у нас в роду! Ах, Фёдор Фёдорович старший, Фёдор Фёдорович младший! Муж смеялся над этим дурацким аристократничаньем, над своей весьма известной фамилией, над нелепой дачей над замкнутым и чванливым миром поселка Пяти Академий, смеялся надо всем подобным, и Ларисе это страшно нравилось в первые недели их знакомства. Наверное, сильнее всего в нем нравилось именно это. Только потом она поняла, что здесь нет ни смелости, ни широты ума, наоборот, в этих насмешках над собственным домом лишь позорная мягкотелость, безволие и безмыслие. Ведь защищать и отстаивать куда труднее, чем глумиться и хихикать над всем подряд. Лучше бы он строго соблюдал кастовые принципы, ей-богу, и женился бы на ровне, на такой же элитарной сиротке. Но вначале, до ремонта, все было в порядке. Только иногда они со свекровью легонько спорили за столом, причем, смешно сказать, на политические темы а точнее по поводу оценки событий не слишком давней отечественной истории. Впрочем, спорили не очень-то легонько. Бывало, что Вероника Георгиевна, налившись краской, хлопала по столу ладонью и кричала «Не кощенствуйте, дитя мое!» Но все-таки дитя мое уже спасибо. И Лариса, чтобы не сойти с позиции и одновременно не доходить до скандала, смеялась и говорила, что они с Вероникой Георгиевной все равно не договорятся. — Вы, Вероника Георгиевна, обласканная, а я, извините, ссыльно-каторжная, — намек на обстоятельства своего происхождения. Вероника Георгиевна поджимала губы и говорила, — Лара, это неуместно. А муж обнимал ее, целовал в затылок и улыбался. — Ах ты, моя ссыльно-каторжная! — а потом точно так же целовал в головку свою мамочку. «Ах ты, моя обласканная!» Одно слово — миротворец. Все это шаткое равновесие рухнуло на ремонте. Лариса все свои силы, все умение выкрутиться, сэкономить, раздобыть, все отдала на этот ремонт. А она ведь тоже ничего не умела, она на ходу училась потому что иначе и не сделаешь ничего, и без копейки останешься. Но в ответ получила только барское презрение. Презрение к попыткам договориться с более дешевыми рабочими, к тому, что с мастерами надо поторговаться, и обедом их накормить тоже надо. — Лучше бы я что-нибудь продала из своего, — пожимала плечами Вероника Георгиевна, чем мыть посуду за этими пьяницами. — Ну, продайте, Вероника Георгиевна! — Лариса стояла перед ней в линялом тренировочном костюме, мокрая, красная, от кухонного жара. Она готовила штукатуром обед и только что вернулась из Бикшина, была на приеме у районного архитектора, согласовывала кирпичный пристрой для котельной, ванной и сортира, и еще в Бикшине купила две бутылки портвейна, потому что рабочего надо накормить и бутылочку ему выставить, тогда ему совестно будет цену заламывать. А эти которых наняла Вероника Георгиевна, решила в Ларисина отсутствие внести свой вклад в общее дело и восторженно кричала по телефону «Великолепные мастера с высшим образованием! Прямо западные мальчики! Аккуратные, на собственной машине! И, главное, обедать не просят! С собой у них термос, все с собой, включая лимонад! Ах, как на Западе!» Лариса тут же примчалась на дачу, придралась к совершеннейшей ерунде вроде сломанного розового куста и выгнала их к черту. Они еще орали про неустойку, а она грозила запомнить номер машины и сообщить, куда следует. Она-то знала, как эти западные мальчики, которые обедать не просят, потом рассчитываются, за каждый гвоздь потребуют, за каждый шуруп отдельно. Они даже смету нарисовали. Лариса их прихлопнула в тот момент, когда Вероника Георгиевна, нацепив лиловые очки, глубокомысленно изучала эту, с позволения сказать, смету, а западные мальчики, оба в джинсиках и усиках, почтительно объясняли про накладные расходы. И Лариса позвала все того же вечного Василия Абрамовича со товарища с Борькой, Никитой кузьмичом и Валентинчиком, выставила им бутылку, потолковала о жизни, в общем, оказала уважение, и все в порядке. «И я готова у плиты стоять, потому что это дешевле, дешевле Вероника Георгиевна!» И они смотрели друг на друга, и Лариса твердо знала, что Вероника Георгиевна ничего из своего, разумеется, не продаст, да и что это за мифическое свое, что за тайные сокровища, о чем вы? А Вероника Георгиевна поражалась, как это могло случиться что ее сын стал мужем этой малоинтеллигентной особы, этой распаренной хабалки, молодой кулачихи и руки в боки. И Лариса читала эти ее мысли, и ей даже не было обидно. Ощущение бестолочи окатывало ее. Пустая усталость. Усталость была от того, что муж и свекровь только под ногами путались. Муж хоть не мешал, и даже мог изредка поддержать доску или поднести полмешка цемента. Но Вероника Георгиевна во вовсе лезла, требовала и запрещала. «Я запрещаю!» И она, сверкая глазами, раскинув руки, грудью наскакивала на Василия Абрамовича с Борькой, когда они, к примеру, устанавливали перегородку на втором этаже. «Я запрещаю!» — орала она, — и рабочие переглядывались, а Лариса готова была сквозь землю провалиться. «Что вы запрещаете, Вероника Георгиевна? Почему? Ради Христа успокойтесь!» Муж и свекровь очень гордились тем, что их дача не типовая Единственная нетиповая дача во всем поселке. Все дачи в этом поселке-подарки были выстроены по единому образцу но Федор Федорович, академик архитектуры и четырежды лауреат, и схлопотал себе разрешение самому, так сказать, приложить руки в пределах утвержденной сметы и даже добавить кое-что из личных сбережений. Вероника Георгиевна всерьез мечтала повесить на этот дом охранную доску, как на памятник архитектуры, ведь Федор Федорович построил в одной Москве три министерства, один райсовет, четыре заводских дворца культуры и около десяти жилых домов, а также немало речных вокзалов и облдрамтеатров на периферии. Ведь это же вклад!» «Вклад, вклад!» — соглашалась Лариса. «Но будем реалистами. В этом же самом поселке мирно догнивают дома бесчисленных столпов науки и культуры. Взять хотя бы психолога Франковского, создателя всемирно известной методики Франковского Шредера, Правда, в свое время до полного разгрома космополитов и низкопоклонников была просто методика Шредера. Но это злобные космополиты замалчивали работы харьковского студента Леонтия Франковского. Да, Франковский, помнится, был малоприятным типом, неожиданно соглашалась свекровь, не поняв, очевидно, о чем идет речь. Но при тут Леонтий Трофимович Франковский? Да ни при чем, дорогая Вероника Георгиевна, бог с ним, с Франковским но здесь жили многие истинно достойные люди большие ученые взять того же шуберта или чернова но ведь никто из вдов и сирот не затевается с мемориальными досками и охраной памятников но вероника георгиевна упиралась там просто жилье а здесь у нее памятник архитектуры а может быть действительно памятник все свои представления о красоте уюте и изяществе Федор Федорович вколотил в эту дачу огромные смежные комнаты, счетверенно смежные, огромные стеклянные двери, свет, воздух и простор. И получалось, что эти грандиозные хоромы предназначены для бездетной пары при работницы Или, если есть дети, то относятся к ним, как к той же домработнице. Ларисин муж всю юность прожил как раз в комнате при кухне. Это тщательно скрывалось, это списывалось на странности переходного возраста. Но странности странностями, а дверь за собой закрыть надо. Нельзя ведь жить в проходной комнате с двумя стеклянными дверьми. Итак, сквозные анфилады внизу, а наверху огромная верхняя гостиная, откуда дверь налево, на верхнюю террасу, направо на солярий и прямо в спальню. Именно в этой верхней гостиной стояла чертежная доска Федора Федоровича и его же мольберт. Выходило, что у четырежды лауреата тоже не было места, где он мог бы дверь за собой закрыть, уединиться. Или все должны были постоянно замирать, соблюдать тишину? Но ничего. Лариса все быстро переналадила. Прежде всего пристрой с сортиром и ванной, и сливной колодец вырыли и выложили кирпичом, и не так уж все это дорого. Во всяком разе дешевле, чем не мочь зимой на дачу съездить, чем в Москву на помывку путешествовать. Но, впрочем, к ванной и к теплому сортиру свекровь отнеслась вполне благосклонно. Здесь она разрешала, позволяла. Но вот когда Лариса занялась перепланировкой, Вот тут она стала раскидывать руки и кричать «Я запрещаю!». А потом, когда с запретами ничего не вышло, стала рыдать, что все рушится, что исчезает память, ломается связь времен, что Федор Федорович обожал эти стеклянные двери, эту анфиладу. Федор Федорович на самом деле обожал анфилады. Лариса прекрасно помнила, как в институте на проектировании жилых помещений Им показывали знаменитый дом Федора Федоровича на Малой Тимирязевской, показывали как курьез, казуистику, очевидное невероятное. Квартиры, сто метровые монстры, все смежно анфиладное. В таких квартирах может жить либо взвод солдат, либо все та же бездетная чета с домработницей в комнатушке при кухне. А может быть, думала Лариса, здесь и был дух эпохи. Может быть, этот дух был в непостижимой оторванности от земли, от реальной жизни? Потому что как иначе понять эти хоромы в годы разрухи и бездомья, этот гранит и мрамор в годы земляных полов? Как понять, что опоясанный колоннадами, завершенный статуями, сияющий итальянскими окнами дом, вознесся посреди барачно-одноэтажной, почти что деревенской малой Тимирязевки? О чем люди думали? О чем думал мальчишка, глядя из итальянского окна на черные крыши бараков и огороды с капустой? О чем думал другой мальчишка, с огорода задирая голову, сились вообразить, что там за житье за этими окнами до полу? То и беда, что никто ни о чем не думал. Потом, правда, Федор Федорович вместе со своей архитектурой шарахнулся в другую крайность, стал создавать суперэкономичное крупноблочное жилье, но даже в малогабаритную квартиру ухитрился впланировать смежную комнату, на сей раз не из любви к анфиладному простору, а наоборот из желания сэкономить еще хоть чуточку, а жильцы как-нибудь доразместятся. Ведь главное — это отдельная квартира как таковая, а не особенности ее планировки. А Вероника Георгиевна оплакивала анфилады. — Конечно, Ларочка, — рыдала она, — вам будет гораздо удобнее и вам, и вашему мужу, и Катеньке. — И вам, — Вероника Георгиевна, — строго добавляла Лариса. — О, нет, нет, — заливалась слезами свекровь. — Но почему же нет? Ведь ваша спальня, дорогая Вероника Георгиевна, будет за двумя дверьми вы понимаете, за двумя дверьми, как требуют элементарные законы планировки жилых помещений, жилых, а не парадных. Вы что этим хотите сказать?» — брызжа слезой вскипала Вероника Георгиевна, слыша здесь угрозу авторитету незабвенного Федора Федоровича. «Ничего я не хочу сказать», — и Лариса усаживала ее в кресло, поила водой, Вы будете за двумя дверьми, и всем будет удобно, и нам, и вам, и мы сможем с гостями сидеть, не шептать и не бояться, что дым прямо к вам идет, и вы сможете вражьи голоса на всю катушку слушать хоть всю ночь. Забавно, что Вероника Георгиевна при всей ее преданности старому времени, при том, что вождя учителя она поминала только по имени-отчеству и с халуйским придыханием, При всем при этом она была страстной поклонницей вражьих голосов. У нее был великолепный японский транзистор, к которому она не давала прикоснуться, и ночи напролет она слушала разные вражьи голоса, и по всему дому разносились коротковолновые бульканье и взвизги вперемешку с деревянным нерусским баритоном, а потом, за продолжительным завтраком, она излагала содержание услышанного. «Все та же двойственность, двусторонняя философия жизни», — думала Лариса, слушая путанные рассказы свекрови о нарушениях прав человека. Вероника Георгиевна была, что называется, беззаветно предана идеалам и жадно слушала сплетни про те самые идеалы. Да-да, изнанка и лицо, парадные анфилады и сортир во дворе, декольте и бриллианты, а умыться негде. Запросто болтать с простым работягой Василием Абрамовичем, за руку здороваться, а то, глядишь, и четвертинку усидеть с таким вот ручным представителем народа. Лариса была свидетельницей таких забав сильного человека. А шоферы меж тем пусть измаются, пока их хозяева неспешно пируют на веранде. — Вам будет гораздо удобнее, Вероника Георгиевна! — в сотый раз повторяла Лариса. Нет, — Нет-нет, — бессильно взмахивала ручкой свекровь. — Вы, Ларисочка, совершенно не знаете, что такое традиция. Вот тут Лариса ей чуть башку не проломила. — Традиция? Какая традиция? Воздвигать бездарные дворцы среди бараков? Словословить вождя и учителя в толстых фолиантах, в граните и на холсте? А за это получать дачи и квартиры? — бродить панфиладом но лариса на этот раз сдержалась прежде всего потому что за нее вступился муж вступился как то по дурацки сказал что у ларисы тоже есть семейные традиции ее дедушка например был зам наркома с дооктябрьским партийным стажем не волнуйся мама наша лариса тоже худо беддно не из простых тьфу но ларису растрогал сам факт Муж, наверное, впервые заступался за нее перед своей мамашей. А главное, она решила, что все это, весь напряг и скандал, из-за ремонта. Одна ее приятельница на работе чуть с мужем не разошлась, когда в доме был капитальный ремонт. Но силы кончились, бывает. А потом все пришло в норму, и они даже смеялись, как такое выйти могло. И Лариса тоже сильно надеялась что ремонт дачи закончится, и все снова придет в норму. Лариса даже пыталась поставить себя на место Вероники Георгиевны, представить себе, каково той. А действительно, жила-была вдова знаменитого архитектора, купалась в воспоминаниях, гуляла по анфиладам, и вдруг явилась молодая, энергичная, ходит, распоряжается, поневоле взбунтуешься, завопишь, я запрещаю. И Лариса даже объясняла Веронике Георгиевне, что в чем-то понимает ее, но обращается к ее человеческой, женской мудрости. Она же мать, бабушка, старшая в семье. Куда там? Лариса была для Вероники Георгиевны не просто невесткой и нахалкой, нет. Лариса была разрушительницей ее мира. И тут уж ничего не поделаешь. А мир Вероники Георгиевны был прост, как оперная мизансцена для избалованного певца. Я в середине, остальные вокруг. И все это оправдывалось с помощью перевернутой логики. Раз она живет в высотном доме на Красных Воротах, раз у нее такая дача, значит, она выделена из массы, а значит, относиться к ней надо особенно, бережно, заботливо, ласково. Лариса правильно определила — обласканная. Особая психология обласканности. А раз нас обласкивали в основном в старое время, значит, старое время самое лучшее, самое правильное и справедливое. Примитивная жажда комфорта срасталась с политическими предпочтениями, со вздохами по поводу «слишком односторонней», слишком тенденциозной оценки отца и учителя в последних журнальных публикациях. Ведь это была фигура сложная, неоднозначная. Что же касается Ларисы, то она относилась к отцу и учителю более чем однозначно. Однозначнее некуда, хотя бы потому, что родилась она как раз в 56-м году, и не где-нибудь, а в поселке Каменноугольный, в республике Коми, недалеко от Воркуты наверное, дальше не надо объяснять. У великих людей были великие ошибки, — велимудро произносила Вероника Георгиевна. — Да, Ларочка, были, да, были нарушения законности, я не отрицаю, как будто ее лично кто-то спрашивает, как будто от ее вердикта что-то зависит. И Лариса в ярости шептала, что нарушения законности в просторечии называются беззаконием. Да, Вероника Георгиевна, беззаконием, а лучше преступлениями. И, конечно, ярость эта была вовсе не по поводу исторической истины. И даже не из-за того, что эта сытая ломака так отвлеченно рассуждает о трагедии ее семьи. Лариса чувствовала, что несправедливость продолжается. Вероника Георгиевна сегодня, как и сорок лет назад, в полном порядке, хозяйка жизни, гуляет по Анфиладам. Только сорок лет назад Ларисины родители рубили для нее воркутинский уголек, а сегодня Лариса у нее в невестках, то есть в прислугах, возит ее на машине, ремонтирует ее дачу. И поэтому Лариса старалась взять себя в руки, чтобы не сказать чего-нибудь совсем непоправимого. а муж одновременно подмигивая Ларисе и грозно хмурясь матери, и тут же искоса подмигивая матери и неслышно цыкая на Ларису, говорил, что историческая истина — это, как бы это сказать, одним словом, достовернее ли стала история с тех пор, как размножились ее источники? И тут Лариса уже совсем не владела собой. Она кричала, что во всех бедах виноваты они, Именно они вместе со своими дачами и высотными домами, и, обратясь к мужу, все подлое и мерзкое на свете, все предательства, лагеря и расстрелы — это из-за таких вот, которые подмигивают и вашим, и нашим. И она выбегала из комнаты, убегала от этих идиотских многочасовых чаепитий. «Ты рубишь сок, на котором сидишь!» — оскорбленно кричала ей вслед Вероника Георгиевна, но имела в виду вовсе не семейное Ларисина положение, поскольку именно Лариса была суком, на котором, ножки свесив, уселась эта вдовь и сиротская семейство. О, нет! Вероника Георгиевна изрекала политический приговор и докрикивала что-то о патриотизме, о том, что Родина не нуждается в понимании таких, как Лариса, Родина сама выбирает тех, кто ее понимает. А потом она шла к себе и оскорбленно включала свой панасоник, слушала разные голоса про права человека и, предлагая примирение, кричала сверху «Вы слышали? Степуна освободили!» Светлый праздник. Какого Степуна? Откуда? Ах, Лара, тебя совершенно не интересует, что происходит вокруг. «Ты же интеллигентная молодая женщина!» Нет, уже не молодая. Когда закончился ремонт, дом стал похож на аквариум. За стеклянными дверями молчаливо сияли пустые комнаты, красиво обставленные старой мебелью. Солнце тускло и коричнево отражалось в свежеокрашенных полах. Еще было немножко похоже на дом-музей, Но так как Федор Федорович, великий архитектор эпохи излишеств, жил все-таки в другом доме, в прежнем, с другой планировкой, окраской и отделкой, то выходило еще страннее. Дом-музей неизвестно кого. И тихо было, как в музее или аквариуме. С Вероникой Георгиевной тоже все затихло, но не в смысле мира и любви а просто перестали друг друга замечать. Это получилось постепенно, незаметно. Так сдувается воздушный шарик после праздника, привязанный к оконной ручке. Если глядеть на него каждые пять минут, то он все время вроде бы такой же, как был только что, а к вечеру его уже нет, только сморщенная резиновая тряпочка. Когда Лариса была маленькая, она всегда сердилась, что шарик нельзя снова надуть. Шарик снова не надувается, музыка обратно не играет. Что там еще нельзя открутить назад и прокрутить по новой? Жизнь или историю страны? Все кончилось само собой. И Лариса иногда думала, что так и должно быть, ведь она для них уже все сделала. Родила наследницу, отремонтировала дом, доволокла мужа до защиты диссертации. Тоже целая эпопея, генеральная репетиция перед ремонтом, библиография, машинистка, ксероксы, переплет, напечатать реферат, изготовить таблицы и слайды, вечерами возить его по библиотекам и по нужным людям, по разным оппонентам и рецензентам. Все было на ней. Плюс к тому, этих оппонентов и рецензентов надо было принимать, кормить и поить, но почему-то обязательно на квартире у Вероники Георгиевны в сверхпрестижном доме на Красных Воротах, хотя у Ларисы с мужем была нормальная, хорошая квартира на профсоюзной почти у самого метро. Да и кто, собственно говоря, устраивает эти приемы? Будущий диссертант или его мамочка? При том, что все пироги, салаты и даже горячее Лариса готовила у себя дома — а потом тащила в свекровины хоромы через весь город. Вероника Георгиевна царила в тридцатиметровой гостиной под павловской люстрой. Оппоненты и рецензенты целовали ей ручки, вспоминая незабвенного Федора Федоровича. Будущий диссертант краснел и смущался, а Лариса раскладывала закуски, подходя к гостям, как положено с правой стороны, и удостаивалась рассеянных похвал и вопросов «А вы, кажется, тоже архитектор?» «Да-да, я тоже архитектор. Я закончила с отличием. Про мой проект писали в газете «Комсомольская правда». Но я служу в задрипанном НИИ «Жил гражданстрои». С девяти до шести составляю сметы, скоро забуду, как в руках карандаш держать, и я хочу работать в моспроекте в мастерской, и неужели вы мне не сможете помочь? Вы все такие великие и знаменитые, такие маститые и влиятельные. Фи, Лара, фи, Разве можно обращаться с подобными просьбами? Разве можно подобные просьбы в голове держать? Все, что можно будет, мы сделаем. Сами, без твоих просьб, с течением времени. Извините виновата исправлюсь, не обращайте внимания. Хотите еще салатика? Или вот попробуйте свекла, тертая с грецкими орехами. Но теперь-то все? Отбой-выдох? Вольно закури? Теперь-то зачем она здесь? Зачем она им нужна? Ах да, транспорт. Вероника Георгиевна собралась ехать в Бикшино к районному архитектору согласовывать новый план дома. Хотя это на самом деле никому не нужно было, поскольку пристройка была уже давно согласована, а что ты там внутри дома нагородил никого не касается. В крайнем случае сами пришлют тетеньку из бюро технической инвентаризации, она все обмерит, начертит и даст расписаться. Но нет, Вероника Георгиевна должна была еще раз повеличаться в роли хозяйки капитально отремонтированного строения. Лариса как раз была на солярии, когда внизу, на крылечке, Вероника Георгиевна обсуждала со своим сыном детали этой поездки. Говорили, что лучше всего в четверг с утра. Лариса это хорошо запомнила. «И, пожалуйста, обеспечь транспорт!» строго сказала сыну Вероника Георгиевна. Лариса сначала не совсем поняла, Она решила, что Вероника Георгиевна собирается покупать в Бикшине рубероид для сарая. Она давно грозилась, что сама займется сараем, и вот, значит, с кем-то договорилась насчет рубероида, и нужен грузовик. Лариса с тоской подумала, что это опять придется делать ей, ехать на станцию, торговаться с шофером и грузчиками. Но ладно уж, не впервой. И тут до нее дошло, что ни о каком рубероиде речи нет. А транспорт — это она. Транспорт, чтобы доставить Веронику Георгиевну в Бикшино и потом, разумеется, обратно. Ей на секундочку стало даже смешно. Какой же она транспорт, когда Вероника Георгиевна с ней последние два месяца не здоровается? Она перегнулась через перила солярия и громко спросила, «А транспорт — это я?» вероника георгиевна пожала плечами и быстро ушла в дом так транспорт это я переспросила лариса у мужа надеясь неизвестно на что надеясь, что он сейчас скажет что то что именно она и сама не представляла себе но все равно слово было за ним муж поднял голову посмотрел на нее поморщился и сказал лара подслушивать это так на тебя не похоже и ушел в дом следом за матерью. Правда, потом он даже плакал. Потом он с силком заталкивал ее куда-нибудь между дверью и шкафом и объяснял, что так нельзя, что они столько лет вместе, что она не права, что у них в конце концов есть дочь, что он все понимает, и теперь в доме все будет по-другому, теперь она, его жена, будет хозяйкой в этом доме, и переходил на жаркий шепот, вспоминая прежние годы, и все слова и клятвы, и уверения в счастье, и как им было хорошо, и становился перед ней на колени, и обнимал, и целовал, и она даже не особенно вырывалась. Ей было все равно. Она как будто со стороны удивлялась, до какого бесчувствия можно дойти. Муж, любимый и единственный, валяется в ногах, и умоляет не уходить, а ей все равно, как будто она смотрит какой-то старый скучный фильм с натужными страстями. И одно желание — поскорее бы конец, поскорее бы на воздух, поскорее бы домой, а то она сама, как в кино, стоит и смотрит на поселок, прощается с прошлым. Смешно, в самом деле хватит. Тем более уже совсем стемнело. Она села в машину, поехала вниз. Там, почти около самой станции, была большая пыльная клумба. Ее надо было объехать справа налево, и дальше шла прямая дорога на Москву. Огибая клумбу, Лариса включила дальний свет и в луче фар увидела своего бывшего мужа. Он шел, как всегда, медленно, чуть-чуть расслабленно, как будто заплетая ногами. В руке у него раскачивался толстый портфель. Лариса много лет отучала его размахивать портфелем на ходу. Он не узнал ее, просто шагнул в сторону, пропуская машину. В заднее зеркальце Лариса мельком увидела, как он медленно зашагал в гору. Наверное, минут через сорок, когда она будет уже на полпути к Москве, Он дойдет до своей калитки, войдет на участок, прикрикнет на соседскую собаку, подойдет к крыльцу и долго будет искать на связке нужный ключ, щурясь в темноте, ловя отцвет уличного фонаря. чтобы замок легче отпирался, надо прижать дверь коленом, и тогда она скажет «Дай портфель подержу», и он отопрет дверь, и они войдут в дом, не зажигая света, и скажут друг другу «С приездом привет!» и поцелуются. А позже, после ужина, будут сидеть в темной гостиной, одни в огромном доме, сидеть и смотреть, как гаснут головешки в камине, и она будет сидеть в глубоком кресле с тяжелыми шершавыми валиками, А он, длинноногий и долговязый, на ковре у ее ног, И он тихо прикоснется ладонью к ее коленке, И она бесшумно сбросит тапочки И погладит своими ступнями его бедра, А потом соскользнет с кресла к нему на ковер, И будет долгая, сказочная любовь. Но этого не будет, не будет. «Не будет больше никогда, и слава Богу!» «Потому что все это кино, и слишком дорого пришлось платить за билет», — яростно думала Лариса, гоня машину по черному шоссе. «Дешевое кино, обман, приманка для бедных начитанных девочек, которые только в кино видели холл с лестницы на второй этаж, и жизнь за это отдать готовы». Жизнь готовы прожить среди надутых злобных вдов и никчемных бездарных сирот. Встречный автобус ослепил Ларису, она резко взяла вправо, чудом проскочила мимо стоявшего без огней грузовика, перевела дыхание и дальше ехала уже тише, ни о чем особенном не думая. Так, мелочи. Катькина музыкальная школа, заклеить колесо, Завтра пораньше встать, чтобы успеть на бензоколонку, потому что там очень неудобная утренняя пересменка, то ли с полвосьмого до полдевятого, то ли как-то по-другому никак не получается запомнить точно. Но подъезжая к Москве, видя ее далекое нежное зарево над горизонтом, Лариса печально поняла, что наше прекрасное время тоже пройдет. Пройдет наше веселое, чистое и смелое время, и останутся от него только вдовы и сироты. Да, одни только вдовы и сироты.